Воскресенский Новодевичий монастырь. Купола храмов Воскресенского Новодевичьева монастыря на вечно шумном и торопливом московском проспекте кажутся какими-то сказочными, торжественными, спокойными, как и сам монастырь, который возник словно из небытия. И это ощущение не обманчиво, так как до конца 20 века О существовании этой обители, казалось, все навсегда забыли, как и о Новодевичьем кладбище. Кстати, на Новодевичьем кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря похоронены многие выдающиеся деятели русской культуры. Среди них поэты Федор Тютчев, Аполлон Майков, Николай Некрасов, художник Михаил Врубель. Адмирал и исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской, великий русский шахматист Михаил Чегорин. Монастырь был возведен на Московском шоссе, как тогда именовался Московский проспект, по указу императора Николая I Московский проспект протянулся от Сенной площади до Площади Победы. Его длина более десяти километров. У этой магистрали за годы существования было много наименований. Царская перспектива, Царскосельская дорога, Московское шоссе, Обуховская улица, Обуховский проспект, Забалканский проспект, Международный проспект, проспект имени Сталина, Московский проспект, Воскресенский Новодевичий монастырь и Новодевичье кладбище находится на четной стороне проспекта. Официальный адрес — дом под номером 100. Постройки монастыря появились в середине XIX века, но обитель ведет свою историю с сороковых годов XVIII -го столетия от Воскресенского Новодевичьего Смольного монастыря. Воскресенский Новодевичий Смольный монастырь появился по желанию императрицы Елизаветы Петровны. Здесь она хотела провести свою жизнь после царствования. Однако уйти в монастырь она не успела. Но здание Смольного монастыря на левом берегу Невы было построено. После смерти Елизаветы Петровны монашеская жизнь там постепенно угасала. Императрица Екатерина II открыла в Смольном монастыре женское воспитательное заведение — которая позже переехала в специально для него построенное рядом здание. Возобновить женскую обитель решил император Николай I. Правда, не на старом месте в постройках Смольного монастыря, а подыскать новую территорию. В 1848 году монастырь было решено перевести на Московское шоссе к Средней Рогатке. В 1854 году на территории для монахинь был построен новый каменный корпус. Но строительные работы продолжались еще несколько лет. 3 ноября 1949 года состоялась закладка Пятиглавового Воскресенского собора, а первый кирпич положил сам император Николай I. Собор строился по проекту архитектора Ефимова и инженера Сычева. 2 июля 1861 года собор был освящён. Собор является доминантой монастыря. Он выходит на Московский проспект высоким арочным порталом. Собор венчает пятиглавие с позолоченными чешуйчатыми луковичными куполами, которые расположены на высоких барабанах. В четырёх малых куполах располагаются звонницы. Каждый барабан опоясывает аркада с проемом в каждой второй арке. Внутри у собора имеется пять престолов. Росписи и образа собора выполнены монастырскими живописцами и монахинями. Полукруглый иконостас был пятиярусным. В Успенском пределе хранился смоленский образ Божьей Матери Адигитрии, написанный Игуменьей Феофанией и считавшийся чудотворным. Монастырские кельи расположены буквой «П», выходящей передней стороной на Московский проспект. Кельи выстроены в два этажа. Окна кельи имеют арочную форму. Их наличники служат распорками для стрельчатых арок русского типа, завершающих каждое окно. По бокам от Воскресенского собора расположены две церкви. С южной стороны — Афонская церковь, с северной — церковь трех святителей. Обе церкви одинаковы по внешнему виду. Они обе пятиглавые с шатровой одноярусной колокольней позолочены. Шестигранный шатер колокольни покрашен в зеленый цвет. Его завершением является позолоченная луковичная главка с крестом. Фасад сверху завершают полукруглые закомары. Передний фасад изобилует арками. На каждой грани шатра прорезаны слуховые окна. В восточной части обеих церквей имеется алтарная апсида. Афонская церковь была заложена в середине XIX века и строилась по проекту Ефимова и Сычева. Она была освящена через четыре года в присутствии дочери Николая I, великой княжны Марии Николаевны. Церковь трех святителей была построена теми же архитекторами симметрично Афонской в больничном корпусе монастыря. Заложена она была также в середине XIX века, а построена и освящена через пять лет. Она особенно почиталась с монахинями за находившуюся там икону Божьей Матери «Благоухающий цвет». Обращает особое внимание на себя кирпичная Казанская церковь. Внешне она напоминает Софиевский собор в Константинополе. Казанская церковь была заложена в 1908 году и строилось по проекту архитектора косякова строительство было окончено через четыре года но осветить здание не удалось и некоторые росписи так и не были завершены приземистый кирпичный пятиглавый двухэтажный храм считается лучшим образцом неовизантийского стиля каждый купол храма расположен на низком барабане, опоясанном аркадой, создающей урезы на куполе. Купола были покрыты особой черепицей, как в Греции. Историческое черепичное покрытие уничтожено при последней реставрации и заменено медным листом. В каждой арке находится окно. Порталы, в которых располагаются входы, образованы массивными пилонами со сводами, украшенными резьбой. Завершением каждого портала является полуциркульная кровля с большим полукруглым окном. Большие окна фасада также имеют полукруглую форму. В восточной части фасад завершают три апсиды, одну из которых венчает купол на барабане средней высоты. Барабан опоясывает такая же аркада, при этом окна в каждой арке имеют вытянутую форму. Верхнюю часть барабана... Декорирует живописная мозаика сине-голубых тонов. Внутри трехпрестольный храм отделан в русском стиле и выглядит очень величественно. Росписи большей частью сохранились до наших дней. Центральный зал напоминает ротонду, окруженную колоннадой, образованной колоннами из красного мрамора с позолоченными капителями. За пределами этой ротонды находятся два боковых нефа, заканчивающихся иконостасами боковых пределов. Таким образом, боковые иконостасы отделены от центрального стенами. Под каждым из малых куполов устроены хоры. Слева от алтаря, между колоннами, стоит рака с частью мощей святого Иллариона. В 904-м в монастыре были построены здания, в которых расположились трапезная, ризница, библиотека, больница и прочее При монастыре стали работать детский приют, богодельня и церковно-приходская школа. В 25-м году монастырь был закрыт, взорвана колокольня. Снесены были и две поминальные церкви на Новодевичьем кладбище. Возрождение началось в 1990 году, когда церкви был возвращен храм иконы Казанской Божией Матери. С 97-го при монастыре открыта богодельная для больных и престарелых. В 2001-м церкви возвращен весь монастырский комплекс.